часть 30. Ох, боюсь я этих смертных приговоров. Ведь то, что они сейчас нам выносят смертный приговор, это бесспорно. Ох, особенно боюсь я смертных приговоров, которые произносятся при закрытых дверях, в креплённом замке, да ещё присутствии таких противных рож как те, что меня окружали. Они твёрдо намерены трубить нам головы. Угу. Я повторю то, что уже сказал. Сейчас самое время идти в часовню. За разговором с самим собой последовала тишина. Эту тишину внезапно прорезал глухой, сдавленный, страшный крик, крик, в котором не было ничего человеческого. Казалось, он просверлил толщу стены и прозвучал в железе ее решеток. Как нас невольно вздрогнул, хотя это был человек мужественный, храбрость его была подобна инстинкту хищных зверей. Как он нас замер в том положении, в каком услышал этот вопль, сомневаясь, может ли человек издать такой вопль, и принимая его за вой ветра в деревьях и за один из множества ночных звуков, которые словно спускаются и поднимаются из двух неведомых миров. между которыми вращается наш мир. Но второй вопль, еще более жалобный, еще более душераздирающий, достиг как конноса. И на сей раз он не только ясно различил человеческий крик боли, но, как ему показалось, узнал в этом голосе голос Ламоля. При звуке его голоса Пьемонтиц забыл, что сидит за двумя дверьми, за тремя решетками и за стеной в 12 футов толщины. Всей своей тяжестью он бросился на стену, словно собираясь повалить ее, и броситься на помощь жертве с криком «Кого здесь режут?». Но, встретив на своем пути стену, о которой, как он нас позабыл, он отлетел к каменной скамье и рухнул на нее. Тем все и кончилось. — О, они его убили! — прошептал он. — Это чудовищно! «А здесь и защищаться нечем, нет оружия!» Он стал шарить руками вокруг себя. «Ага, вот, железное кольцо!» — воскликнул он. «Вырву его, и горе тому, кто пойдет ко мне!» Как он встал, ухватился за железное кольцо и первым же рывком расшатал его так сильно, что сделай он еще два таких рывка, и кольцо, несомненно, выскочило бы из стены. Но дверь внезапно творилась — и камеру залил свет двух факелов. — Идемте, сударь, идемте, суд ждет вас, — произнес тот же картавый голос, который раньше был так неприятен Коконосу, и который теперь, раздавшись тремя этажами ниже, не обрел недостававшему ему обаяния. — Хорошо, — выпустил из рук кольцо, — ответил Коконос. — Сейчас я услышу мой приговор. — Да, сударь. «Ох, легче стало! Идемте!» — сказал Коконус и последовал за приставом. Тот заковылял впереди с черным жезлом в руках. Хотя в первую минуту Коконус и выразил удовлетворение, он на ходу все же бросал тревожные взгляды вправо и влево, вперед и назад. «Эх, что-то не видать моего почтенного тюремщика!» — сказал себе Коконус. «Признаться мне, очень недостает его!» они проследовали в зал откуда только что вышли судьи и где оставался стоять только один человек в котором как он нас тотчас узнал генерального прокурора который во время допроса неоднократно брал слово и всякий раз с озлобблением которое нетрудно было уловить именно ему екатерина то письменно то устно давала советы по ведению процесса. Поднятый занавес давал возможность увидеть глубину этой комнаты, и глубина этой комнаты терялась в полумраке, а освещенная ее часть имела такой ужасающий вид, что как он Коконос почувствовал, как у него подгибаются ноги. «О, Господи!» — воскликнул он. Этот крик ужаса вырвался у Коконоса недаром. Картина была в самом деле зловещая. Зал во время допроса, скрытый занавесом, теперь казался преддверием ада. На переднем плане стоял деревянный станок с веревками, блоками и прочими принадлежностями пытки. Дальше в Жароне пылал огонь, бросая красноватые от цвета на окружающие предметы и придавая еще более мрачный вид силуэтам людей, стоявших между Коконусом и Жаровней. Рядом с одним из каменных столбов, поддерживавших свод, недвижимый как статуя, стоял какой-то человек с веревкой в руке. Казалось, он был высечен из одного камня со столбом, к которому он прислонился. По стенам, над каменными скамейками, между железными кольцами висели цепи, и сверкала сталь. Ого, зал пыток в полной готовности. Должно быть, он только и ждёт своей жертвы, прошептал как он нас. Что это значит? Марко небал как он нас, на колени, — произнес чей-то голос, заставивший Анибала поднять голову. Выслушайте на коленях вынесенный вам приговор. Это было одно из тех приказаний, которое все существо Коконоса инстинктивно отвергало. Оно и это предложение готово было отвергнуть, а потому два человека нажали на его плечи так неожиданно, а главное так сильно, что он упал обоими коленями на каменный настил. Голос продолжал. Приговор вынесенный на заседание суда в винсенской крепости по делу Марка анибала де Коконоса, обвиненного и уличенного в преступлении, заключающемся в оскорблении Его Величества, покушении на травление, ворожбе и колдовстве, направленных против особо-короля, в заговоре против государственной безопасности, а также в том, что своими пагубными советами Он подстрекал принца крови к мятежу. При каждом из этих обвинений Коконос в такт отрицательно мотал головой, как это делают непослушные школьники. Судья продолжал. «В вышеизложенного, значенной Марканнибал де Коконос, будет препровожден из тюрьмы на площадь Сен-Жан-Ангреф, и там обезглавлен. Имущество его будет конфисковано». Его строевые леса будут срублены до высоты шесть футов, его замки будут разрушены, и в чистом поле будет поставлен столб с медной доской, на коей будут указаны его преступления и кары. «Что касается моей головы, — сказал Коконус, — то я не сомневаюсь, что ее впрямь отрубят, ибо она во Франции и слишком далеко зашла. Что же касается моих строевых лесов и моих замков, — то ручаю, что всем пилам и всем киркам христианиншего королевства там делать будет нечего. «Молчать!» — приказал судья и продолжал. «Сверх того, означенный как он нас «Как?» — перебил Коконос. «После того, как мне отрубит голову, со мной будут еще что-то делать?» «По-моему, это уж чересчур жестоко». «Нет, сударь, не после, а до!» — отвечал судья и продолжал.